производительность труда. Читатель, возможно, уже начал ощущать какое-то внутреннее неудобство. Книга, как оказалось, имеет какое-то отношение к экономике. А где же производительность труда? Что это за рассуждение, если не провозглашена анафема низкой производительности труда российского рабочего? с чего обычно начинаются и чем заканчиваются труды российских политиков и ученых? Признаюсь, я отношусь к этому понятию без должного пиетета. Уважение. Я не очень доверяю принятым оценкам и методам измерения этой величины. Возможно, дело в личном опыте. Я работал на сборочном конвейере. Это тяжелый труд. Дальше интенсифицировать его уже некуда. Когда для того, чтобы, извините, сбегать на пять минут в туалет, надо посвистеть мастеру, мысль о том, что у американцев производительность труда в десятки раз выше, как-то отвергается сознанием. И не рассказывайте друг другу, ради бога, о роботизированных линиях. Я, конечно, не большой специалист, но... хотя писал диплом как раз по специальности роботы и манипуляторы. Но знаю, что единственный роботизированный цех сборки кузовов фирмы Nissan так и остался единственным в Японии. Для съёмок фильмов и показа президентам и премьер-министрам слаборазвитых стран. Японцы обнаружили, что корейцы и узбеки гораздо лучше, дешевле и надёжнее роботов У роботов масса ограничений при их использовании, и если учесть затраты на изготовление самих роботов, то производительность труда поднимается ими не так уж сильно. Не подумайте, что я хулю саму идею автоматизации, но польза роботов и автоматов заметна не всегда, и лишь в действительно массовых производствах, когда продукция идёт не тысячами, а миллионами единиц. А на западе нет таких массовых производств, какие были у нас. Не могу не рассказать одну историю. Один мой знакомый как-то поехал в командировку в Японию на неделю и прожил там из-за своей дотошности 3 лишних месяца. Мы заказали там какой-то уникальный испытательный стенд, и этот инженер ездил его принимать. оказалось, и японцы могут смухлевать. Пытались сдать стенд с отступлениями от согласованных характеристик. Пока они устраняли замеченные недостатки, у инженера было время поболтаться по заводу. По его наблюдениям, настоящие, непоказные производства в Японии ничем не отличаются от наших, особенно если к лицам не приглядываться. И бардак встречается, и грязь, и одеты рабочие также, только пьянства на производстве нет. У японцев другая физиологическая реакция на алкоголь. Они, как и турки, в нетрезвом состоянии к работе не способны. Кстати, есть и стенды передовиков производства. В общем, не так уж сильно мы от них отличаемся. Вернёмся к так называемой производительности труда. Почему мы о ней не говорим в этой книге? Потому что производительность труда в конкретном производстве это расход рабочей силы на производство единицы продукции, то есть издержки лишь одного фактора производства, лишь одного ресурса. Но ресурсов-то много. Мы-то насчитали 5 групп Почему же они не учитываются при анализе теми, кто упёрся рогом в производительность труда? Но предположим, мы добьёмся превышения среднезападной производительности труда. Но победим ли мы в этом случае в глобальном соревновании, если расход энергии в 4,8 раз больше? Выигрыш ото всё равно не будет. То есть соревнование по этому критерию с западной экономикой мы заведомо проигрываем. И идеология, построенная на соревновании в производительности труда, в лучшем случае, ошибочна. Причина такой однобокости традиционного подхода экономистов кроется, возможно, в излишнем доверии Маркса к сообразительности других людей. Много у него умных вещей, понятых у нас и, по-моему, даже и переведенных неправильно. Почему Маркс так напирал на производительность труда? Потому что он рассматривал проблемы экономики применительно к Западной Европе, географической зоне практически не различающейся условиями. Там действительно достигнутый кем-то из конкурентов более высокий уровень производительности труда Давал солидное преимущество. Другой-то разницы между странами Западной Европы нет и по энергоёмкости, и по транспортным возможностям. Все они практически в одинаковых условиях. Именно это, на мой взгляд, имел в виду Сталин, когда отвечал на вопрос, в чём его подход к экономике отличался от марксового. Он ответил, что Маркс рассматривал экономику в лабораторных условиях, а ему Сталину пришлось иметь дело с реальной жизнью. Кроме того, Маркс считал, что все издержки можно в конце концов выразить через издержки рабочей силы. Так Маркс полагал, что капитал это прибавочная стоимость, а вещественный труд рабочих, присвоенный капиталистами, Ведь всё создаётся трудом. Пока не все экономисты признают, что в идеале цена продукта соответствует его стоимости, то есть издержкам общественно необходимого труда, затраченного на изготовление этого продукта. А как же разница, то есть прибыль? Как же природная рента? Но практика показывает, что в совершенно конкурентном рынке Цена, которую дают покупатели, неумолимо сближается с объёмом издержек. Но беда в том, что и эта идея Маркса, как и многие другие, была профанирована. Маркс считал, что затраты труда будут точно измеряться на всех этапах производства. Но в нашей науке и практике на каждом отдельном этапе считали лишь производительность труда на данной операции. а не весь труд, который был затрачен ранее на добычу сырья, изготовление оборудования, добычу топлива, строительство зданий и так далее. Да еще и занижали цену сырья. Считали, что энергия ничего не стоит. Хотя в физически-философском смысле наоборот. Ничто ничего не стоит, кроме энергии. Поэтому-то наше производство... Кроме совершенно неизбежных потерь, было еще и дополнительно энерго и материало емко. Мы можем все это экономить и должны, пусть даже мы и не догоним Запад. Один мой знакомый, придерживающийся сходных, с моими взглядом, был в Швеции. Его не удивило, что эта страна на самом деле теплая, теплее Западной Украины. Он это и так знал. Но вот что его поразило, что на автомобильном заводе Volvo ворота цеха двойные, со шлюзом, чтобы тепло не уходило. Вы у нас видели двойные ворота? Да. Мы можем экономить, но они уже экономят. В более тёплой, чем Россия, Финляндии, выпускаются массовым тиражом популярные книжки по энергосбережению. В домах ставятся герметичные окна с тройными стёклами. А у нас? А теперь по производительности труда. Помните громкие крики, что мы уступаем в десятки раз развитым странам? Товарищи дорогие, ох и дурят нашего брата. Так по стандартной методике исчисления ВВП, внутреннего валового продукта, разница между Россией и США В выработке на одного занятого была в 9,3 раза. Не в нашу пользу. Но по более сложной и более объективной методике, разработанной статистической комиссией ООН, разница уже в 5,1 раза. В США 51 тысяча долларов, в России 10 тысяч. Но и это еще не все. Надо бы учесть, что в структуре нашего ВВП услуги занимают 20%, в ВВП США – 75%. По реальному материальному сектору мы производили даже в 1993 году всего в полтора раза меньше американцев. Дело в том, что методику подсчета ВВП в Америке проверить трудно. Они считают не только конечный потребительский продукт, но и промежуточный, например, продажу комплектующих между фирмами-производителями и даже филиалами одной фирмы. И уровень монетизации у них выше. Что это такое? Грубо говоря, если я почищу ботинки вам, а вы мне, то в России это скорее всего будет бесплатно и не войдёт в ВВП. и ВНП. А в США в этом случае сначала вы мне заплатите 10 долларов, потом я вам. В обоих случаях мы будем с начищенными ботинками и при своих. Но в США ВВП увеличится на 20 долларов. Об этих, в общем-то, очевидных особенностях американской статистики писали и сами американцы. Например, Василий Леонтьев Это то, что касается производительности труда. Теперь это кое-штуки, как общественная производительность труда. Дело в том, что у нас в стране значительная часть рабочих, очень интенсивно трудясь, не производит продукцию. Результатом их труда является возможность работать для остальных. Они производят топливо и обеспечивают теплоснабжение. Да снег, в конце концов, на улицах сгребают. Но нет в других обществах таких работ. И нигде объемы собранного снега не учитывают. Поэтому наше общество в целом, при тех же, предположим, трудовых ресурсах и той же организации труда, все равно всегда выработает готовой продукции меньше. Подводя итог, замечу. Критерий Критерия. производительности труда, конечно, применять можно, но он ограничен и не характеризует состояние экономики. Сравнивая наше общество с другими, необходимо считать удельный расход и других факторов производства, как это сейчас называется. Да, пока не забыл. Частенько в прессе можно встретить замечания так называемого знающего человека, что две трети наших заводов нерентабельны и дешевле купить соответствующую продукцию за рубежом. Это действительно так, с одним уточнением. Достаточно ли рентабелен сам так называемый знающий человек? Он-то свою продукцию способен продать за доллары. Это надо иметь в виду и выдающемуся экономисту, и уважаемому профессору. Да, да. Наши рабочие и крестьяне малоэффективны. Пусть так. А насколько эффективны выдающиеся экономисты и уважаемые профессора? А те отставания по производительности труда в десятки раз, которыми козыряли в свое время идеологи реформ, как были фальшивками, так фальшивками и остались».